Глава двадцатая С Гришкой я встретилась на стоянке. Он порывался довести меня до ночной орхидеи на любимом байке. В ответ я покачала головой и пробормотала, что еще не готова распрощаться с жизнью. «Я теперь аккуратнее вожу», — обиженно проворчал Рыжик. «Неужели Бессонова засекла тебя на улице?» «Хуже. Ей прислали запись с одного из городских видеорегистраторов». «Ай-яй, и тебя на месяц оставили без сладкого?» Принудили к семейному просмотру фильма. Поэтапная реабилитация пострадавших в ДТП. «Сурова, Вера Васильевна», – хмыкнула я. «Ага, классная она у меня», – с теплой улыбкой подтвердил Соколов. Я распахнула перед ним дверь машины. «Полезай, а мотоцикл завтра со стоянки заберешь. «А ты что, пить не собираешься?» «Да как ты не планировала?» «Ха, я тебе такой коктейль закажу, что не устоишь. Так что берем такси». Пока мы выясняли, на чем поедем в клуб, к управлению подкатил джип Норда. За рулем находилась Наташа. Да жила. мрачно объявила она. «Уже шофером подрабатываю». «Круто!» – восхищенно присвистнул Соколов. «И давно Норд за тобой машину отправляет». С того дня, как у нас в городе объявился один эльф, хмуро проворчала я. Выяснять отношения с Нордом по телефону я не стала, рассудив, что так только испорчено нам обоим настроение. Да и Гришке нужна поддержка, а не взвинченная спутница, которую саму надо успокаивать. Ирвиле я не боялась, как и его интереса к артефакту. Иллюзион сам выбрал меня и вряд ли у эльфа получится снять его с меня. Скорее, он попытается меня обольстить или задобрить, но против очарования представителей волшебной страны у меня имелся железобетонный иммунитет. В котле ведьмы для нас заранее забронировали столик. В противном случае пришлось бы ждать свободного. Я искренне недоумевала, как место, в котором подавали настолько неаппетитные блюда, могло пользоваться такой популярностью. Соколов, напротив, находился в полном экстазе от меню. А еще Григорий отличался отменным аппетитом. К пицце и фрикаделькам в остром соусе он вдобавок заказал сырную нарезку и нечто зеленое и студенистое. Налетай, я не жадный. Налетать я не спешила. Вместо этого осторожно подвинула к себе тарелку с сыром. Червячки были мне уже знакомы по прошлому визиту и на вкус вполне съедобны. «Держи!» Судмед протянул кусок пиццы. «Я точно знала, что кроме сыра, колбасы и кетчупа в ней ничего нет. Вот только почему-то внешне она выглядела так, словно кого-то прибили и размазали по лепешке». «Закрой глаза и кусни!» Последовав совету, почувствовала, что проголодалась. Пицца и в самом деле была отличная. «Подарок от нашего шеф-повара!» Прозвучало совсем рядом. Открыв глаза, обнаружила, что официант держит поднос, накрытый серебряной крышкой. На ней обнаружилась белая карточка, на которой от руки было выведено «Ешкин». Я подавилась смехом и обернулась, ища взглядом Норда. Только он мог устроить такой сюрприз. Дэмиан обнаружился в дверях, ведущих в кухню. Он улыбнулся, слегка кивнул и исчез, оставив меня один на один с... ТЭС. да тут целый краб!» — радостно возвестил Соколов. Я помахала у него перед носом запиской. «Не просто краб, а ёшкин!» «Слушай, а ты знаешь, как эту штуку едят?» «Сначала по ней вроде бы стучат», — сомнением произнесла я. «Разрешите вам помочь?» Тут же вклинился официант и вытащил из фартука щипцы. В результате одна клешня перекочевала к Соколову. Мелкие лапки я отдала ему же в нагрузку. Хотела еще и брюхо сплавить, но Гришка твердо заявил, что в этом случае даритель может обидеться. Пришлось постигать анатомию краба в одиночку. Занятие оказалось весьма увлекательным и вкусным. Так что на заказанное пиво и коктейли я и вовсе внимания не обратила. Когда же я подняла голову, то обнаружила на столе пустую кружку и бокал. «Эй, это же мой коктейль был!» – возмутилась я. «А я предупреждал, что хочу напиться!» Нагло кнул в ответ Соколов. «Да кто ж тебе мешает? Валяй!» Я подцепила с тарелки сырного червячка и сунула в рот. «Тошно мне, Тесс», — внезапно объявил Гришка. «Думаешь, я не понимаю, что Крис поступила правильно, когда меня бросила?» «Так уж и правильно. С ней было так тепло и уютно. Но вот тут...» — он постучал по груди. «Огонь так и не вспыхнул. Но я старался, честно». «Кристина не вернется в управление» предупредила сегодня Юдина. Я знала, что Кристина подумывала сменить место работы, но не подала виду. «Фигово. Куда устроиться?» «В башню. Там ее с распростертыми объятиями примут». «Возможно, так и должно было случиться», осторожно заметила я. «Так случилось, что я полный придурок. Жалеть не стану». «Еще и невезучий!» — хмыкнул Соколов. «Не нужна тебе жалость. Лучше скушай зеленушный студень. Мне на него смотреть противно». «Да ты что? Это такая вкуснятина! На, попробуй!» Он подцепил вилкой кусок желеобразной массы и сунул мне под нос. Я настолько резко откинулась на спинку стула, что чуть не свалилась с него. «Соколов, ты обалдел?» Рявкнула я. «Прости, больше не пью», – покаялся наш судмедэксперт. «Миссия выполнена», – улыбнулась в ответ я. Ужин в котле ведьмы затянулся до поздней ночи. Соколов больше не налегал на алкоголь, а переключился на еду. В результате пришлось заказать еще пиццу и порцию жареной картошки. И это при том, что я почти не ела. После ужина Григорий принялся убалтывать меня на прогулку по набережной при лунном свете. «Тесса, только представь! Ветер, свежий воздух, романтика!» «И можно протрезвить!» «И это тоже!» – честно признался он. «Тогда пойдем!» Долго гулять я не планировала, еще надо было немного поработать на сон грядущий, перебрать в голове факты и понять, что же мы могли упустить. Ощутив всплеск магии Фейри, я выхватила из кобуры револьвер. Шагающий рядом Гришка замер, точно примороженный. Бегло просканировав его ауру, убедилась, что его и в самом деле обездвижили. Какой бы представитель волшебной страны ко мне не пожаловал, он не хотел, чтобы у нашего разговора были свидетели. Фейри все еще оставался невидимым, но я чувствовала магию, окружавшую его. «Покажись или выстрелю!» Потребовала я, установив, в какой стороне он спрятался. Авриль не солгал. Он в самом деле нашел человеческую девочку, способную чувствовать нашу энергию. Ирвиль сбросил невидимость и улыбнулся. «Как насчет того, чтобы немного прогуляться?» «Исключено!» «Жаль!» Печально обронил эльфу и глубоко вздохнул. «Чудесная ночь! Я мог бы отвезти вас по лунной дорожке к звездам!» Любоваться звездами эльф планировал практически голышом. Нечто, напоминающее на бедренную повязку, одеждой могло считаться с большим натягом. «Вы бы оделись! Сегодня прохладно!» «Я бы мог сделать так, чтобы вам стало очень жарко!» Лениво промурлыкал он. Мне и в самом деле стало жарковато. Приходилось держать рвили на мушке и при этом присматривать за Соколовым. Насколько я могла судить, магия Ферри не причинила ему вреда, погрузив в аналог спячки. «Не беспокойтесь о вашем друге. Он скоро очнется. Мы же пока можем немного пройтись по пляжу». «Этому пляжу?» Внесла ясность я. «Как скажете?» С явным недовольством согласился он и протянул руку. На бедренную повязку сменили легкие светлые брюки. Прикосновение магии Фейри заставило меня вздрогнуть, и тут же я обнаружила, что меня переодели в белоснежное хлопковое платье, забыв выдать белье. Ирвиль не собирался сдаваться. Сделав глубокий вдох, приказала себе не дергаться. Переиграть эльфа можно было, только сохранив ясность мыслей. «Я на службе. Думаю, капитан управления по иным расам очень удивится, увидев, в каком виде его консультант разгуливает по городу». «Верните мою одежду», – холодно произнесла я, сложив руки на груди. «Объясняю один раз, прямо, четко и, надеюсь, доходчиво. Фэри меня не интересует. На меня не действует ваша магия». На мгновение холеную эльфийскую морду исказила гримаса ярости, но Ирвиль быстро взял себя в руки. С интересной девушкой можно найти иные точки соприкосновения. Например, утерянные артефакты. Дождавшись кивка, я поинтересовалась. И что вы мне готовы предложить? Простите, опешил эльф. «Вы рассчитываете перетянуть меня на свою сторону, заставить играть против Авриля. Так вот, я готова рассмотреть ваше предложение. Взгляд, обращенный в сторону моря, указал, что эльф уже сделал то самое предложение, от которого я теоретически не могла отказаться, и иного варианта у него в запасе не было. «Вы подумайте, я никуда не спешу». Аврилю ничего не светит. Темный двор никогда не примет выкормыша с земли. А мне какая разница? Когда я стану королем, я смогу устроить так, что вы навсегда останетесь в волшебной стране. Странно, насколько я знаю, эльфы могут обустраивать человеческих дев у себя и не владея короной. Разве что... «Вам запретили!» Вот оно что. Вероятно, перед тем, как отправить эльфа к нам, Авриль стребовал с него обещание никого не переносить в волшебную страну. Поэтому Ирвилю пришлось ограничиться прогулкой по пляжу. И все-таки он пытался меня соблазнить. Даже сейчас я чувствовала исходящую от эльфа притягательность. Однако его сексуальность меня не трогала. Меня не покидало ощущение, что это фальшивка. Кулон на шее ощутимо нагрелся. Исходящее от него тепло придавало уверенности. Внезапно я поняла, что именно иллюзион помогает мне противостоять чарам эльфа. Артефакт откликался на мой зов и был готов мне помочь. Мысленно сменила выданное платье на привычные джинсы и футболку и почти не удивилась, когда это получилось. А вот Эрвиле уничтожение его иллюзии окончательно добило. «Авриль поделился с вами кровью!» Потрясенно произнес он. «Было дело. Вас что-то не устраивает?» Он не имел права отдать артефакт в руки человечки. Зло прошипел в ответ он. «До Эрвиле наконец-то дошло, что соблазнить меня не удастся». И теперь передо мной стоял все тот же заносчивый и высокомерный эльф. Я указала на Соколова и приказала. Отпустите его, или я сделаю так, что вам будет запрещено появляться в этом мире. Вы прекрасно справились с моей иллюзией. С остальным тоже как-нибудь разберетесь. Злорадно объявил Ирвиль и исчез. Так и не расколдовав Гришку. Чтобы привести Соколова в чувство, «Мне пришлось вызвать Норда». Тот, в свою очередь, прихватил Морган Вейн. Ферри сняла с нашего судмедэксперта эльфийскую заморозку, после чего погрузила в обычный сон. «Мы с Нордом отвезли Григория домой и сдали на руки Бессоновой. Конечно, Соколов будет дуться, но я не могла оставить его без присмотра». Норд предложил отложить разговор до возвращения домой. В квартире он молча провел меня в спальню, налил вина и бросил: Рассказывай. Я села на кровати, сделала глоток и только тогда заметила, что меня колотит. Вдобавок ко всему еще и начало ломить в висках. Возникло ощущение, что Демиан знает меня лучше, чем я сама. Меня вызвал Ирвиль. Все было, как ты и предсказывал. Сначала пытался соблазнить, потом уговорить. Правда, тут аргументы подкачали. «Ты торговалась эльфом?» – удивился Норт. «А что мне оставалось, если он, кроме себя любимого, больше ничего не мог предложить?» Демиан рассмеялся и забрался на кровать. Устроился позади, обнял за талию. Сразу стало теплее и спокойнее. «Во время нашего разговора кое-что произошло». «Понял уже», – проворчал он. Артефакт Фейри, я коснулась подвески на груди, позволил мне самой влиять на иллюзии. Сначала я смогла развеять иллюзию Ирвиля, потом противостояла его любовной магии. Это все свойства иллюзиона, или ожидаются еще сюрпризы? Норд заметно напрягся и проворчал нечто напоминающее «Сукин сын». «У Ирвиля ничего не вышло. Сам знаю, что у меня иммунитет к эльфийскому очарованию». «Знаю. Но не думай, что он так быстро отступится». «Обломается», — проворчала я. «Ирвиль не смог сделать тебя любовницей. Теперь он попытается стать твоим другом». Я закусила губу и уставилась в одну точку. Именно этот вариант успешно осуществил Авриль. Не будь к нему слишком сурово, еле слышно посоветовал Демиан. Он не уточнил, кого имел в виду, но я прекрасно понимала, что речь шла не об Эрвиле. Я не стану размахивать пушкой при нашей следующей встрече и согласна помочь с поиском артефактов. Думаю, это более чем лояльное отношение. Норд помолчал немного, а затем кивнул. Как твоя голова, «Принести обезболивающее?» «Ты же сам говорил, что мне следует воздерживаться от приема химии», — напомнила я. «Сейчас тебе надо выспаться». Норд слез с кровати и пошел в ванную за аптечкой. Он не ответил на вопрос о иллюзионе, а я и не собиралась настаивать. «Для этой тайны еще наступит время. Сейчас же меня устраивало, что Демиан просто был рядом».